Глава 18. Глобальное потепление. В конце лета 2006 года Эль Гор спросил: "Нельзя ли нам встретиться? Раньше мы не виделись и договорились вместе позавтракать в Лондоне". Когда он закончил говорить, мне показалось, что больше я есть не смогу. Может, это и прозвучит странно, тем более от человека, который запускает уже третью авиакомпанию, но меня и до беседы с Эллом Гором все сильнее тревожил один вопрос: не слишком-то совместимый с моим бизнесом глобальное потепление. Однако наша встреча заставила меня еще глубже погрузиться в эту проблему. Это был не визит вежливости. Эл приехал показать и рассказать, что мир стоит перед лицом глобальной катастрофы и почти ничего не делает, чтобы ее предотвратить. А Эл делает. Я уже был немного в теме, и все же оказался совершенно не готов к тому эффекту, который произвели на меня слова Элла. Уилл Уайтхорн и Джин Олванг молча сидели рядом, сосредоточенно слушали. И все мы были поражены этим рассказом. Слова Элла были такими ясными, а доказательства настолько исчерпывающими, что мне стало совершенно понятно, надо что-то делать, пока еще не слишком поздно. Впоследствии рассказ Элла превратился в убедительный документальный фильм "Неудобная правда", который привлек внимание миллионов людей к вопросу глобального потепления. Эл очень хотел найти какого-нибудь выдающегося бизнесмена, который смог бы публично высказаться о проблеме и увлечь других предпринимателей. Ты сейчас в таком положении, когда действительно можешь что-то изменить, сказал он мне. Сделаешь этот огромный шаг, за тобой пойдут другие. Когда Эл ушел, я занялся самокопанием. Как будет выглядеть бизнесмен, который управляет тремя авиа и одной железнодорожной компанией, если возглавит борьбу против глобального потепления. Я вспомнил, что читал по теме и обратился к книгам вроде Скептический эколог Бьорна Ломберга и серии Джеймса Лавлака о теории Геи. Я Пообщался с Джимом Лавлаком и его оценки только укрепили меня в моих новых взглядах. Очевидно, что количество углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере растет безумно быстро. Газы образуют постепенно утолщающееся покрывало вокруг Земли, а это приводит к повышению температуры. Мне было понятно, или мы принимаем самые серьезные меры, или нас ждет катастрофа, причем катастрофа не только для окружающей среды, но и для экономики, культуры, животных и людей. Я задумался, а в каком собственно виде мы оставим нашу планету внукам, и пришел к выводу, что надо сделать все возможное, чтобы катастрофы не произошло. А что я могу? Я решил, что в течение следующих нескольких лет всю прибыль от транспортных компаний, входящих в Virgin Group, нам следует инвестировать в исследования возобновляемых источников энергии и развитие новых чистых технологий, экологически безвредных, низкоуглеродных видов топлива. Как вы уже, наверное, поняли, я очень сильно верю в людей. Предпринимательство создало многие современные чудеса света, и оно же должно помочь нам преодолеть препятствия на пути к лучшему будущему. А новые шаги, новые проекты позволят проникнуть в самую суть проблемы. Позже президент Билл Клинтон пригласил меня выступить в рамках сентябрьского форума Clinton Global Initiative. Билл прирожденный организатор и своего не упустит. Когда я согласился участвовать, он тут же позвонил мне и спросил, собираюсь ли я говорить о чем то конкретном. Я понял, что это прекрасная возможность поделиться своими планами. Когда я разъяснил Клинтону, чего я хочу, он был очень доволен и пообещал сделать мое выступление центральным событием мероприятия. 21 сентября в нью-йоркском отеле Sheraton президент Клинтон вышел на сцену и представил меня, превознося до небес. Он расписывал меня гостям, среди которых были Билл Гейтс, президент Франции Жак Ширак, Руперт Мёрдок и Уоррен Баффет, как одного из самых интересных, креативных искренне преданных своему делу людей. Я был польщен, вернее, был бы польщен, если бы только не отлучился в туалет, пропустив свою очередь. Собравшиеся заазирались, не понимая, куда я пропал, но наконец я поднялся на сцену и изложил наш план. Вот что мы решили. Всю прибыль, полученную от наших транспортных компаний Virgin Group, мы будем вкладывать в решение проблем окружающей среды, сказал я. «Еще не зная, что грядет мировой финансовый кризис, я рассчитывал примерно на 3 миллиарда долларов за 10 лет. Нашему поколению родители оставили удивительно прекрасный мир, который сами получили от наших дедов, объяснял я. И только от нас зависит, сможем ли мы сохранить его для наших детей и внуков таким же прекрасным. Наше поколение не должно оказаться ответственным за необратимое разрушение окружающей среды. Я рассказал о нашем новом предприятии Virgin Fuels, которое будет инвестировать в биотопливо и другие инновации, то есть в разработку экологически чистого авиационного топлива. Вместе с Шайном Вайсом и Эваном Лавелом из Virgin Group мы решили не останавливаться на биотопливе, а расширить инвестиции в экологию и в начале 2007 года создали независимую инвестиционную компанию Virgin Green Fund. С ее помощью мы планировали более широко вкладываться в возобновляемые источники энергии и энергосберегающие технологии. Единственный способ справиться с глобальным потеплением инвестиции в новые виды топлива и источники энергии, которые смогут заменить ископаемые углеводороды, закончил я. Глобальное потепление не единственная серьезная проблема, которая волнует мир в последнее время. Точно так же остро стоит и проблема оборота наркотиков. Именно из-за нее я взял на себя роль члена совета глобальной комиссии по вопросам наркополитики. 1960-е, во времена моей юности, когда я создавал свою звукозаписывающую компанию, казалось, что запах дури носится в воздухе. Наши магазины были местом, где молодежь могла зависнуть и послушать музыку. Я был типичным парнем 1960-х. Нам было приятно посидеть и потупить с друзьями, слушая свежие записи Pink Floyd под косяк с марихуаной. Но на самом деле, кроме травы, время от времени я никогда серьезно не употреблял, кайф я ловил от работы и приключений. Никогда, за одним исключением, когда в 1974 году я отправился на Ямайку, чтобы убедить Питера Тоша подписать контракт с Virgin Records. Питера я считал единственным рэги-исполнителем, не уступающим по таланту Бобу Марли. Поэтому, услышав, что из Wailers и начинает сольную карьеру, я решил подписать с ним контракт. Прилетел на Ямайку, нашел дом Питера, постучал в дверь. Ответа не последовало, хотя из дома доносился какой-то шум. Я уселся на пыльную землю у дома и стал ждать. Было полное ощущение, что прошло минимум трое суток. Люди приходили и уходили, а Питер, похоже, знал, что я сижу под дверью и проверял, насколько сильно я хочу подписать с ним контракт. В конце концов он вышел ко мне. "Наверное, надо тебя впустить", прогудел он, и кивком предложил мне сесть прямо на пол посреди гостиной. Потом он исчез в прихожей и вернулся с огромной коробкой травы. Я сидел, выпучив глаза, пока он забивал самый длинный косяк в мире. Мы просидели у него, лучше сказать, провалялись без сил на полу два дня. Столько времени нам и потребовалось, чтобы опустошить ту коробку. Каким-то образом я прошел его обряд инициации, и он подписал контракт с Virgin Records. На следующий год мы выпустили альбом Legalize It. Легализуй это. Гиман марихуане. Питер курил марихуану для расслабления и вдохновения, но многие другие музыканты не отказывались и от наркотиков посильнее. Я видел, как люди борются с зависимостью, разные люди, в том числе и те, кто записывался у нас, начиная от Сида Вишеса и заканчивая Боем Джорджем. С возрастом я начал понимать, что криминализация употребления наркотиков только усугубляет зависимость. На исполнение антинаркотических законов тратится более 100 миллиардов долларов ежегодно, столько же, сколько на международную помощь. И ладно бы эти деньги расходовались на поддержку, нет, их тратят на войну против людей, а мир терпит огромные экономические, социальные и человеческие потери. Сотни тысяч попадают в тюрьму и сотни тысяч гибнут. Кроме того, война с наркотиками раскрутила и криминальную наркоиндустрию с оборотом в 320 миллиардов долларов в год. Эта война лишь подпитывает терроризм и не делает ничего, чтобы снизить производство, распространение и употребление наркотиков. Мою уверенность подкрепила собственный опыт. На злоупотребление наркотиками и наркозависимость нужно смотреть как на вопрос здравоохранения, а не как на криминальную проблему. На дворе 21 век, а я который год говорю об этой проблеме и вижу, что многие со мной согласны, но боятся высказаться. Я давно считаю, что нужна более разумная политика оборота наркотиков, и к этой политике должен присоединиться весь мир. Самое главное как-то убедить власти, которую прячут голову в песок, что война с наркотиками проиграна и что есть решение получше. В 2010 году бывший президент Бразилии Фернанду Энрике Кардозу пригласил меня присоединиться к недавно созданной глобальной комиссии по вопросам наркополитики, первой в истории. Группа тут же взялась за работу, предстояли широчайшие исследования о наркополитике в разных странах мира. Многие члены комиссии в свое время были кто президентом, кто премьер-министром Колумбии, Мексике, Швейцарии, Греции, так что у них была информация из первых рук. Они своими глазами видели, чем оборачиваются драконовские законы и были полны решимости как-то компенсировать свое былое бездействие. Кроме того, в комиссию вошли Кофи Анан, бывший председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США, Пол Волкер и бывший госсекретарь США Джордж Шульц. А через какое-то время к ним присоединились участники из Чили, Чехии, Великобритании, Португалии, Перу, Индии, Пакистана, Польши и Америки. Доказательная база понемногу формировалась. Я был единственным предпринимателем в комиссии и смотрел на проблему с точки зрения бизнеса. Участвуя в совещаниях комиссии, которые проходили в разных странах, от Швейцарии до США, я всегда говорил, что сделал бы я сам, если бы речь шла о бизнесе. Война с наркотиками губит миллионы людей и набивает миллиардами долларов карманы наркобаронов. Доказывал я на встрече, которая проходила в Нью-йоркском музее современного искусства. Будь это бизнесом, я бы закрыл его за неэффективность еще в прошлом веке и попробовал что-то еще. Так мир и должен поступить. Впрочем, новый век действительно принес кое-какие коренные перемены. Люди начали понимать, что борьба с наркотиками это не только борьба с наркобизнесом, Все больше стран от Швейцарии до ЮАР следовали новому, более разумному подходу. Наркоманию предлагалось рассматривать как проблему здравоохранения. Особенно меня заинтересовал пример Португалии, где еще в 2001 году впервые в Европе официально отменили любое уголовное преследование за личное употребление наркотиков. Да не только марихуаны, но и кокаина, и героина, и метамфетаминов. Я побывал там в декабре 2011 года, чтобы от лица глобальной комиссии поздравить португальцев с успехами их наркополитики и самому взглянуть, как работают португальские меры. Конечно, наркотики и открытость слабо совместимые вещи, однако данные были убедительными. Я видел наркозависимых, их не бросили в кутузку, а обеспечили им терапию. Людей, обратившихся за помощью в борьбе с наркоманией, стало в два с лишним раза больше. Многие героиновые наркоманы избавились от зависимости и снова нормально живут в обществе. А в США, где сохраняются жесткие запреты от передозировки, ежегодно умирает больше американцев, чем было убито во Вьетнаме. К июню 2011 года был готов наш первый доклад с призывом к перевороту в глобальной наркополитике. У нас на руках были железные доказательства. С нами была поддержка опытных мировых лидеров, и мы потребовали: хватит криминализировать, маргинализировать и стигматизировать людей, которые употребляют наркотики, но при этом не причиняют вреда окружающим. Мы призвали страны к соблюдению прав человека и проведению политики снижения вреда по отношению к наркоманам, а также к членам низовой части нелегального наркорынка, то есть мелким торговцам и мелким производителям. Кроме того, мы посоветовали властям поэкспериментировать, ввести некоторые наркотики, в первую очередь марихуану, в легальный оборот для защиты здоровья и безопасности граждан. Представляя доклад, я сказал: Война с наркотиками не смогла сократить их потребление, но зато наполняет наши тюрьмы, обходится налогоплательщикам в миллионы долларов, подпитывает организованную преступность и приводит к смерти многих и многих людей. Нужен новый подход. Нужно вырвать власть из рук организованной преступности и превратить людей с зависимостью из преступников в пациентов. Но главное, мы больше не можем себе позволить притворяться, будто от войны с наркотиками есть Польза. Я был и рад, и горд, когда Сэм и его компания Sundock Pictures взялись за документальный фильм по результатам работы комиссии, который показал весь ужас проигранной войны с наркоманией. Фильм «Нарушая табу, быстро набрал миллионы просмотров и продолжает транслироваться в Netflix, убеждая все больше людей, что войну с наркотиками пора заканчивать. Я побывал на показе фильма, в разных городах и странах, в Марокко, Швеции, Украине, США и везде мы обсуждали его со зрителями, чтобы необходимость реформы наркополитики поскорее укоренилась в сознании общества. Да, изменения начались, но все делалось слишком медленно. Наступил 2015 год. Глобальная комиссия по вопросам наркополитике работала уже пять лет, и все это время она призывала относиться к наркомании как к вопросу здравоохранения, а не как к криминальной проблеме. Появились кое-какие проблески, особенно в отношении марихуаны в США. И вот стало известно, что в апреле 2016 года пройдет первая за 18 лет специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная наркополитике. Это была прекрасная возможность публично обсудить войну с наркотиками, объяснить, насколько она губительна для людей и общества. Перед сессией я узнал радостную новость: по слухам, Управление ООН по наркотикам и преступности УНП ООН, которое десятилетиями формировала глобальную политику по контролю оборота наркотиков, собиралась выступить с серьезным заявлением. Из закрытого пресс-релиза, направленного Би-Би-Си мне и другим людям, я узнал, что УНП ООН хочет призвать правительства стран мира декриминализировать употребление наркотиков и хранение наркотиков для личного пользования. Это было замечательно. Я написал отклик, с которым собирался выступить 18 октября в Малайзии на международной конференции по снижению вреда, как только УНП ООН обнародыт документ. Заодно я сел готовить текст для Би-Би-Си и других СМИ, чтобы похвалить организацию за новый разумный взвешенный подход. Это свежее решение, которое может стать началом долгого пути, который наконец-то приведет всех к пониманию, что криминализация миллионов наркоманов во всем мире бесполезна и бессмысленно, строчил я. Мы с коллегами из глобальной комиссии по вопросам наркополитики более чем довольны. Однако, накануне конференции я узнал, что УНП ООН дистанцируется от своего же собственного пресс-релиза. Мои источники рассказали мне, что в дело вмешалась политика, мировая сверхдержава, а может и еще кто-то, надавила на управление и заставила изменить позицию. В России достаточно сильное влияние в ООН, и, похоже, это ее работа, сказал наш юрисконсульт консульт Маттиас Штаусберг. Россия всегда придерживалась крайне жесткого подхода к контролю за оборотом наркотиков, да и раньше не раз препятствовала прогрессивным формам наркополитики. А мы можем что-нибудь сделать, спросил я. Вряд ли. Наши источники говорят, что многие его он поддерживают эту инициативу и хотели бы дать ей ход, но, видимо, она умрет, не родившись. Я задумался. У нас уже был готов доклад. Нам-то кто мешает его обнародовать? Ах да, запреты, протокол, международные отношения, но это важно. Этот документ может спасти жизни. Хрен с ним, сказал я. Если это не опубликует ООН, опубликую я. Давайте в любом случае обнародуем документ и похвалим ОНП за хорошую работу, хоть им и слабо довести ее до конца. ВНП ООН заявила осторожно, нерешительно, что документ не окончательный и что разрешение на публикацию они не давали. Интересно, для чего тогда они разослали его Би-Би-Си и прочим СМИ. Но было поздно, Шила уже продырявила мешок. Международная пресса подхватила мою публикацию в блоге, и вскоре документ уже был на первых страницах газет и сайтов по всему миру. Я заглянул в Twitter и увидел тысячи репостов фотографий с последнего дня международной конференции по снижению вреда в Куала-Лумпуре. Международные и местные эксперты машут копиями документа и призывают ОНП ООН одобрить и опубликовать его официально. Когда началась специальная сессия ООН по наркополитике, я был в Нью-Йорке, откуда и следил, как медленно движется дело. под влиянием стран, поддерживающих запретительные методы, таких как Египет и Россия, сессия все больше походила на политический фарс. Участникам не хватило духу вписать новую главу в глобальную наркополитику. Но были и страны, где перемены шли, несмотря ни на что. Лидеры реформы Чехия, Мексика, Швейцария, Колумбия, Уругвай, Ямайка, Нидерланды и Норвегия продолжали бороться, и я надеюсь, что в мире найдутся и другие силы, которые поддержат реформу наркополитики. Солью ли я и другие документы, если решу, что это сдвинет дело с мертвой точки, само собой Многие спрашивают, почему я просто не жертвую деньги на благотворительность вместо того, чтобы инвестировать в новые технологии для борьбы с глобальным потеплением. Ответ очевиден любому предпринимателю. Затыкать дыры деньгами без ясно поставленной цели непродуктивно. Я хочу найти предпринимательские решения этой огромной проблемы, обеспечить долгосрочные изменения. я уверен, что это можно сделать, меняя общепринятые правила и создавая инновационные способы ведения бизнеса. Пиропроходцы часто обжигаются, держа факел, освещая путь другим, и мы не были исключением. Если пытаешься инвестировать во время тяжелейшего финансового кризиса, неудивительно, что многие инвестиции в такие области, как биотопливо, уходят в никуда. Но, возвращаясь в наше время, я хочу сказать, что сейчас происходят поразительные прорывы. Например, близится к успешному завершению совместный проект Virgin Atlantic и LanzaTech по созданию коммерчески выгодного топлива с низким содержанием углерода. Впервые удалось получить полторы тысячи галлонов авиационного топлива из ланзанола этанола с низким содержанием примесей от компании LanzaTech. Это Первое в мире авиационное топливо, полученное путем ферментации из промышленных газовых выбросов стали плавильных заводов. В Вном случае эти выбросы просто попали бы в атмосферу. Авиатопливо, полученное из спирта, успешно прошло все начальные эксплуатационные испытания, а его использование сможет сократить выбросы углерода на 65% по сравнению с традиционным топливом. Это может перевернуть всю авиационную индустрию. Если испытательные полеты на новом топливе пройдут успешно, мы будем добиваться, чтобы его позволили использовать и на обычных коммерческих рейсах. Алансатек получит финансирование и построит, хочется верить, что именно в Британии свой первый завод по коммерческому производству авиатоплива, чтобы снабжать им Virgin Atlantic. Что касается экологически чистых полетов, есть и множество других многообещающих направлений. В первую очередь, повышение энергоэффективности. В июле 2016 года Virgin Atlantic объявила о вложении 4,4 миллиарда долларов в строительство дюжины новых самолетов Airbus A350-100. У этой модели выбросов на 30% меньше, чем у Boeing 747-400, которому она придет на смену. Один из способов подтолкнуть инновации в решении труднейших на первый взгляд задач это организация конкурсов подобных Ansari X Prize. Мы руководствовались именно этим соображением, решив объявить Virgin OS Challenge Приз в 25 миллионов долларов, предназначался тому, кто предложит безопасный для окружающей среды способ очистки атмосферы от парниковых газов. Эту мысль, как впрочем и многие другие прекрасные мысли подала моя жена Джоан. Мы сидели на кухне, обсуждали глобальное потепление, и она с ходу взяла быка за рога. Чтобы, как следует, очищать атмосферу от углеводородов, нужен гений, вздохнула она. Может, он где-то и бродит этот гений, согласился я. Только как его найти? Примани наградой, предложила она. Так мы и сделали. В экспертный совет мы пригласили доктора Джеймса Хансена, Тима Фланнери, Джима Лавлока, Криспина Тикила и Элло Гора, попросив стать судьями в нашем конкурсе. Конкурс был объявлен в феврале 2007 года, и за год мне на стол легло более 3.000 предложений. Сегодня их больше тысяч. Две с лишним тысячи самых детальных заявок от самых искренне заинтересованных людей мы подвергли долгому техническому анализу. И в конечном счете осталось 11 заявок с наибольшими шансами на успех. Выиграть приз будет нелегко. По правилам конкурса предложенный метод не просто должен работать, этого мало, авторы должны объяснить, как их метод можно применить в масштабах всего мира. Конечно, мы ждем того самого момента истины, но возможно, этот приз никто и не выиграет. Более вероятно, что мир возьмет эту проблему штурмом. тысячами попыток, сотнями нововведений, но попробовать все же стоит. Кто-то же должен прокладывать дорогу. Мы создали некоммерческую компанию Carbon War Room для борьбы с глобальным потеплением при помощи практичных бизнес-решений. Теперь эта компания слилась с Rocky Mountain Institute (RMI), объединив смелые и гибкие предпринимательские методы Carbon War Room с размахом, опытом и знаниями RMI. Такие компании идут в авангарде энергетической революции, которая откроет современному миру дорогу к богатству и процветанию. Мы вошли и в объединение Билла Гейтса Breakthrough Energy Coalition, прорывная энергетическая коалиция, задача которого поддерживать развитие надежных и доступных энергетических технологий во всем мире. Мы инвестируем в новые энергетические технологии, и более 20 стран работают с нами ради общей цели. безоглеродного будущего. Но дел еще очень много, если, конечно, мы хотим сохранить климат и спасти будущее для всех, кто живет на нашей планете. Переворота, о котором я мечтал, мы не совершили, и все таки прогресс есть. А Альтернативная энергия все дешевеет, и когда-нибудь мир сможет пользоваться и будет пользоваться только экологически чистой энергией. 10 лет спустя после объявления конкурса Virgin Earth Challenge 29 апреля 2017 года я участвовал в People's Climate March, народный марш за климат, который прошел в Вашингтоне. Я, Эл Гор и еще 200 тысяч человек от мала до велика, мы призвали власти и общество включиться в борьбу за сохранение климата. Это было хорошее, доброе шествие. Особенно меня повеселили некоторые самодельные плакаты и творческий подход их авторов. Я нес два: Не коптите небо, дева станет раком. Хотите портить воздух, вам не дадут. Вскоре после нашего шествия президент Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, а это может повлечь катастрофические последствия для мирового климата и общего благополучия. Такой подход Америка важнее, земля потерпит, вредит всем, в том числе самим американцам. Глобальное потепление не интересует государственные границы, оно угрожает всем. Впрочем, это решение было встречено достойно. Несколькими годами ранее мы собрали Bitim, организацию предпринимателей, следующих в своем бизнесе плану Б. «БИТИМ» – Совет старейшин RMI. Карбон Ворум и бизнес-лидеры всего мира еще раз доказали, что разделяют эту идею. Люди и планета важнее прибыли. К борьбе за сохранение климата подключаются все новые и новые компании, частные и официальные лица, представители власти, которые понимают, что это важнейшая борьба в нашей жизни и что будущее дороже любых денег. Virgin продолжает инвестировать в возобновляемые источники энергии, в разработку новых экологически чистых видов топлива для наших авиакомпаний, в энергосберегающие технологии. Например, RMI Carbon Removal предложили очень интересное начинание. Они работают с властями в Африке и на Карибах, помогают сделать более доступным экологические источники энергии. Мы с Полом Полманом, коллегой по Bitim, делали все возможное, чтобы убедить как можно больше бизнес-лидеров высказаться по этому ключевому вопросу. Я связался с моим другом Илоном Маском, который входил в консультативный совет Белого дома. Мне нужно было его влияние, чтобы отговорить президента Трампа от этого чудовищно ошибочного решения. Илон, ты можешь вмешаться? написал я в письме. Я непременно выйду из совета, если США откажутся от Парижских соглашений. Но еще неизвестно, поможет эта угроза или наоборот навредит. Конечно, я буду всячески намекать, что у меня нет другого выбора. Дико бесит вся эта хрень. Черт бы их побрал. Так намекай активнее, согласен. Надеюсь, это не понадобится. Спасибо. К сожалению, понадобилось. США вышли из Парижских соглашений, а Илон вышел из совета. И уже становится совершенно ясно, что решение администрации Трампа нанесет окружающей среде долговременный ущерб, не говоря уж о прочих бедах. Вскоре я снова приехал в Вашингтон и побывал на мероприятии, устроенным владельцем Atlantic Media Дэвидом Брэдли и его женой Катериной, известным филантропом. Я сидел за одним столом с министром обороны США Джеймсом Мэттисон, по прозвищу Бешеный пес». Это был 99-й день президентства Трампа, и в тот самый вечер Северная Корея запустила ракету, которая упала в океан. Про себя я подумал: раз бешеный пес сидит с нами и спокойно ест салат, а не прячется в бункере, значит, война еще не началась. После обеда я поехал в гости к экс-президенту Обаме. Жаль, что хозяином он теперь был только в своем доме, а не в Белом.